Глава 14. -е. Схватка в карцере. Все изменилось в худшую сторону и совершенно внезапно. Февраль шел к концу, а Звистопола сообщил на свидании последние новости. Зуев стал, наконец, сенатором, освободив кресло Белецкому. Степан Петрович сделался законным директором департамента полиции сразу, без унизительной приставки и ИД. ИД, исполняющий должность. сыщики жандармы и контрразведчики – Готовились взять в оборот свидетелей Оставалось потерпеть совсем немного. Алексей Николаевич после завтрака направился в сапожный цех. Он хотел еще раз поговорить с перетрусившими арестантами. Убедить их не бояться. Открыто протестовать. Защитить свой карман в конце концов. На входе ему попался курган Губенко. Вид у него был напряженный. Он как будто ждал сокамерника. Рядом маячил лесота. Что он тут делает? Почему не в своем коридоре? и для чего при нем два надзирателя. Лыков заподозрил неладное, но сделать ничего не успел. Завидев его, пристав вдруг упал. Ни с того ни с сего рухнул на пол, будто беднягу толкнули, хотя сыщик и пальцем его не тронул. Лыков удивился, но еще и слов не сказал, как курган Губенко закричал. — На помощь! Убивают! Мигом Лесото со своими людьми схватили Алексея Николаевича за руки. Он ничего не понял, а пристав продолжал гласить. — Он меня ударил! Защитите! — Что с вами, Олег Патфилович? — пытался усовестить сокамерника Лыков. — Зачем вы врете? Люди же видели, а просто шел мимо. Однако надзиратель не думали шутить. Они вцепились в командированного и потащили прочь. А спектакль, между тем, перерос во второй акт. Из вестибеля выскочил Сахтанский. Было ясно, что роли распределены заранее и против сыщика разыгрывают провокацию. — Опять Лыков буянит! — радостно оскалился капитан. В карцерово на две недели. Ты уже пытался, забыл, чем кончилось? Попробовал унять его арестант. Но Сахтанский сделался еще веселее. На этот раз будет по-моему. Попался бунтовщик. Я тебе покажу, как давать волю кулакам. И свидетели имеются. Все. Доигрался. Сыщик не понимал радости капитана, однако Лесота быстро все ему разъяснил. Кочеткова везли ночью. У него аппендиксный отросток воспалился. Будут резать. так что «Маркиан Владимирович теперь начальник тюрьмы и имеет право законопатить тебя куда хочет. Поворачивайся, живей!» И сильно ударил сыщика ключами в бок. Тот опешил от такой наглости, но через секунду озверел. В результате старший надзиратель очутился на полу, а Лыкова схватили в пятером и потащили вниз. Он уже опомнился и не сопротивлялся. В подвале Алексея Николаевича заковали в ручные кандалы. Администрация исправительных арестантских отделений имела право заковывать заключенных в кандалы исключительно для предотвращения побега. В данном случае Сахтанский превысил свою власть. Отвели в уже знакомый карцер и поставили в угол. Заглянул через порог капитан и сообщил с глупой ухмылкой. «За нападение на старшего надзирателя тебе каторка будет! Ага!» Арестант уже понял, что влип крепко и решил не давать в новых поводов. И потому промолчал. Сахтанский разглядывал его, опасаясь приблизиться. Не дождался ответа и разочарованно сказал через плечо. — Лесота, запирай. Друг в камеру боком проник заседателев и подовострастно предложил капитану. — Ваше высокоблагородие, дозвольте я его обыщу, а то наши забыли. Друг у него в кармане ножик. — Забыли обыскать? — возмутился Сахтанский. — Такого опасного преступника? Из коридора послышалось сразу несколько голосов. Надзиратели оправдывались, больно здоровый, еле-еле справились, не до осмотра было. Заседателев, не дожидаясь приказа, подошел к Лыкову и стал шарить в его карманах. Делал он это подчеркнуто грубо, желая угодить новому начальнику Семибашенного. Алексей Николаевич чуть было не рассердился на света, но вовремя заметил, что тот что-то шепчет ему одними губами. А когда разобрал слова, весь сжался иван кирьянович под видом обыска хотел его предупредить и сказал едва слышно ночью вас придут убивать через минуту заседателя вытянулся перед капитаном и доложил чистый но ну, дел и без него много важно произнес тот и махнул рукой запирай хлопнула дверь повернулся в замке ключ и стало тихо улыков горело лицо и путались мысли вот это вляпался кочетков слег в больницу И на время его отсутствия капитан Сахтанский будет главным человеком в замке. Теперь у него есть право сажать арестантов в карцер. И первое, что он сделал, это упек туда сыщика. Раньше утра никто сюда не придет. Ни прокурорский надзор, ни чины главного тюремного управления. А утром Алексей Николаевич будет уже мертв. Ночью ворвутся Иваны и удавят его. А потом представят смерть как самоубийство. Курган Губенко подтвердит, что Лыгев действительно напал на него без всякого повода и был посажен в карцер за дело. Ему, как бывшему приставу, администрация поверит. Никому не придет в голову, что полицейский подвел под канку своего коллегу. Да, канка-петля. Минут через десять сыщик был вне себя от охватившего бессилия. Он в кандалах. «Вася, долбни башка, и, Господи помилуй, ребята здоровые!» Да еще Глотов возьмут на подмогу. От стольких нет биться, да и чем? Голыми руками, которые скованы? Но постепенно Лыков стал приходить в себя и начал рассуждать. Первым делом он вспомнил, что однажды уже был в похожей ситуации. Давным-давно, в 1879 году, в Нижнем Новгороде, их с Буффало схватили бандиты в притоне Кузнецова. Заковали вот так же в железо и решили кончить. но пока ждали атамана Алексей Николаевич успел порвать цепи и освободить их обоих. После чего бандитам во главе со знаменитым «Осей душегубом» настал конец. Слушай книгу «Завещание Аввакума». Эта история, вовремя пришедшая на ум, придала сыщику сил. Тогда он спасся и друга выручил. Да, был молодой, здоровый как бык, но вроде бы сила его никуда не делась. Это мы еще поглядим кто кого. В Кузнецовском подвале оружием молодого сыщика стали те самые кандалы. Тяжелые цепи пригодились за место дубинки. А здесь? Лыков покосился на дверную прозорку, прислушался. Кажется, за ним не наблюдали. Попытаться? Да и скорее, пока не пришли убийцы. Алексей Николаевич привычным движением заложил одно кольцо за другое, создал рычаг и надавил. Кольцо тут же разжалось. Пошло дело. Сыщик освободился сначала от цепей, затем сильным жимом оппол сплющил дужки так, что смог вытащить кисти. Настроение у приговоренного к смерти заметно улучшилось. «Сахтанский, Сахтанский, недооценил ты своего противника. Но как быть дальше? Бандиты ворвутся, их будет человек пять, а то и шесть, может даже семь. Одними кандалами от них не отбиться, но брежет он первому, достанет и второго». Слегка оглушит и не более того, а остальные навалятся скопом. Если поймут, что не сумеют задушить и обставить как самоубийство, то зарежут. Как потом станут оправдываться, неважно, Лыкову уже будет все равно. Противнику терять нечего. Сыщик замахнулся на кормушку, от которой Иваны с надзирателями имели большую выгоду. Кроме того, он опознал поляка и подбирался к другим опасным людям, вроде Жежеля. И, наконец, его смерть заказали англичане. Масса поводов, чтобы угомонить неуемного правдолюба. И цепи, и свободные руки только отсрочат ненадолго его конец. Пойти на прорыв застрелят надзиратели. Нужно что-то более увесистое. Оружие, которым на самом деле можно себя защитить. Но где его взять в голом карцере? Алексей Николаевич стал осматриваться. Тусклый свет проникал сквозь, Окно под потолком. Хорошо, хоть что, карцер не темный. Там окна не положены. Стоп. Окна. Лыков подошел к бойнице, присмотрелся. Кладка на вид еще 18 века. Тогда мы стрелили крепко. Узкое окно перегораживали четыре горизонтальные прута и три вертикальных. Выломать один из стены — вот тебе и оружие. Толстый, тяжелый. Таким, если врезать по башке, сразу дух вон. Или как минимум покалечишь. И противник уже не боится. Мысль насчет прута захватила сыщика. Дверь узкая и легко оборонять, если есть чем. Первый он свалит с ног на пороге. Нет, надо впустить его внутрь и валить здесь. Сверху на него класть второго. Если напасть неожиданно, эти двое ничего сделать не успеют. Остальные замешкаются и сгрузятся в коридоре. Выскочить и атаковать их? А что дальше? Из коридора надзирателя его не выпустят. А потом скажет, видите, арестант задумал побег, вы ему пруд и напал на стражу. Пришлось пустить в ход оружия. Нет, камеру покидать нельзя. Надо оборонять ее до последнего, не выпускать пленных. Это будет доказательством того, что Лыков не бежать собирался, а спасал свою жизнь. И тогда встанет вопрос, а как бандиты попали в запертое помещение? Их мог пустить лишь тот, у кого ключ, то есть надзиратель, и правда выйдет наружу. Сыщика пришли убивать, попустительствовали этому стражники, а он защищался. Так, с этим более-менее понятно. Однако есть сомнения. Вот он уложил первых двух. Хорошо бы это оказались иваны таких не жалко. А потом продажные надзиратели тут как тут, и у них револьверы. Когда остальные бандиты отпрянут, они вмешаются. От пуль железным прутом не отобьешься. Встать в угол сбоку от двери так, чтобы в него не сумели попасть — Теоретически возможно. Для стрельбы, спрятавшегося там человека, нужно просунуть руку с револьвером в дверь, а он ее потом. И полить им придется наугад. Его вот дурака, который вместе с рукой просунет, и голову там не найдется. Какое-то время узник продержится, а потом будет видно. Стрельба в образцовой тюрьме — чрезвычайное происшествие. На шум сбегутся свободные от дежурства надзиратели. Много свидетелей, не все из них сообщники Сахтанского с бить сыщика у них на глазах злодеи не решатся. Кроме того, Алексей Николаевич будет кричать, чтобы не лезли на рожон, а вызвали Хрулева и прокурорский надзор. Может быть, может быть. Но есть второе обстоятельство. Мысленно Лыков уже вовсю размахивал железным прутом. А сумеет ли он выломать его из стены? Хватит ли селенок? Если нет, то есть план на смарку. Кандалами ему не отбиться. Вдруг Алексей Николаевич понял, что времени в его распоряжении совсем мало отбой в девять вечера, лишь тогда непокупной узнает, что его подопечного посадили в карцер. Вряд ли кто скажет ему об этом раньше. Сутки назад сыщик вручил Ивану Макаровичу список с телефонными номерами. Там были указаны Азвеступола, служебный домашний, Таубе домашний, Филиппов служебный и Трифонов служебный. И велел телефонировать по ним, если случится что-то нехорошее. Значит, старший надзиратель поднимет тревогу, Между девятью и десятью вечера. Через час примчится помощь. Необходимо дожить до этого времени. Но и враги понимают, что действовать надо быстро. Вскоре после отбоя следует ждать гостей с удавками. Осознав опасность, Алексей Николаевич встрепенулся. Ломать решетку прямо сейчас? Но еще весь день впереди. Могут зайти проведать, как племяк себя чувствует. И если цепи можно привесить обратно, то пруд назад не вставишь. Придется вырвать его из стены. Перед сам отбоем. Но хоть попробовать. Выков подошел к решетке и стал ощупывать кирпичи. Нет, он ошибся насчет кладки. Та была новая. Видимо, окно сложили во время ремонта 1884 года, когда замок переделывали в исправительное отделение. И железо явно не екатеринецких времен. Тем лучше. Согласно уставу бойница находилась на высоте 2 аршина, 12 вершков от пола, 195 сантиметров кого не хватало роста, чтобы раскачать прутья. Он быстро нашелся. Поставил вниз перевернутое помойное ведро и осторожно взгромоздился на него. Было трудно балансировать, но куда деваться. Сыщик попробовал все три вертикальных прута. Ему показалось, что центральный поддается лучше других. Итак, он несколько раз вздохнул и выдохнул. Сейчас станет ясно, жить ему или помирать. Арсений Николаевич нажал сначала не сильно. Ему понравилось, что железо сразу удобно легло в захват. Толщина три четверти вершка, хороший размер. Он начал наращивать давление. Пруд стоял как вкопанный. Неужели не сдюжить? Тогда в бандитском подвале 33 года назад тоже казалось, что выломать из петель окованную железом дверь невозможно. А он выломал. Неужто сейчас мускулатура подведет его? Ну-ка, силушка, выручай, выручай. Сыщик тянул на себя прут уже со всей дури так что перед глазами повисла белая пелена. Но быстро обнаружил, внутри него сидит страх, страх и неверие. Лыков бросил тягаться с железом, отошел и наладил дыхание. Потом стал выгонять страх наружу, очень медленно, убеждая себя, что он справится. Арестант вошел в правильный настрой. Он вспомнил случай в новозыбковском централе. Там каторжник, обладавший большой физической силой, Выдернул пруд из стены с помощью обычной тряпки. Обвязал ей нужную железку, другой конец вложил за соседнюю, создав таким образом рычаг, и как следует дернул. Попробовать его способ, но использовать вместо тряпки кандальную цепь, Выков так и сделал. Взялся поудобнее, с трудом удерживаясь на донышке ведра. Наскоро помолился и потянул за длинное плечо. Ему казалось, что он вложил силы меньше, чем в первый раз, но железо словно ожило и стронулась с места. Лыков радостно ахнул, взялся за середину прута и нажал со всей дури. Прут согнулся буковой люди, а силач грохнулся с ведра, едва не убившись. Есть. Нижний конец почти вылез из кладки. Сыщик понял, что сумеет извлечь прут, когда наступит время драться. Он развернул его так, чтобы изгиб не был заметен от двери, и отошел обратно к стене, унимая возникшую откуда-то дрожь. Но это был уже не страх. «Скорей нетерпение. Еще поборемся, — сам себе сказал Выков. — Еще поглядим, чья возьмет. Ребята будут не готовы. Подумаешь, толпой на одного скованного». Он еще раз осмотрел карцер. Ни на полу, не доски. Стены, как в татьябном коридоре, обиты листовым железом. Асфальт холодный, словно его отлили из льда. Как тут люди сидят по две недели. Из всей обстановки только ведро без крышки — вонючая и грязная. Надеть его на голову Сахтанскому, когда все кончится. Лыков несколько минут обдумывал эту идею и окончательно вернул себе присутствие духа. Захотели боя? Но получите. Медленно потянулось время. Алексей Николаевич разложил на полу бушлат и сел. Но скоро замерз, опять утеплился и стал ходить по камере. Три шага туда и три обратно. Кандалы он привесил живую нитку и ходил, позванивая ими. Когда солнце склонилось к закату, его пришли навестить. Хотели убедиться, что телец готов на заклание. Посетителями оказались Лисота со сломанным носом и один из его подручных. Менты ввалились со смит весценными в руках и стояли у порога, явно опасаясь свою жертву. Лисота, нагло осклабившись, приказал «Алексей Лыков, шапку долой!» Тащик понял, что его опять провоцируют. Раньше в тюрьмах существовало особое наказание. Арестантов из благородных называли только по имени, без отчества. Несколько лет назад эту меру официально запретили, как унижающую человеческое достоинство. Теперь стражник нарочно глумился над бывшим статским советником, надеясь вызвать его на грубость. Лыков шапку не снял, но и отвечать не стал. Просто отвернулся. Его сдержанность утихомирила тюремщиков. Старший зловеще бросил. «Ну, жди». И они удалились. Теперь осталось недолго, понял Алексей Николаевич. И снова вернулся страх. Чтобы придать себе смелости, он сбросил кандалы и взялся за пруд. Раз — и тот выскочил из складки. сыщик разогнул его о кромку подоконника, чтобы было удобнее бить. Подкинул железо в руке — годится. Длина соршин и весу — фунтов десять. Если с такой штукой врезать по переносице, можно читать отходную. Выков опять провеселел. «Ай, да он!» молодец не зря ходил столько лет в атлетический клуб вот и пригодилось сыщик поставил оружие в угол так чтобы закрыть его собой когда посмотрит в прозорку кандалы снова оторвал и держал их в руках после чего застыл в ожидании сердце стучало как машина парохода а враги все не шли и не шли арестант успел два раза испугаться и два раза успокоиться и вот в коридоре послышались шаги ого сколько их человек десять не меньше ну «Пан или пропал?» Лязгнул в замке ключ. В ту же секунду сыщик бросил на пол кандалы, взялся за пруд и принял стойку. Он уже решил, что убивать негодяев не нужно. Это потом сослужит ему самому дурную службу. Бить так, чтобы покалечить, но не до смерти. Как и намеревался, он дал войти в камеру первым-двум и налетел. Тот, кто был ближе, получил с размаху по лбу Ася Николаевич успел даже разглядеть что угостил Жоржа Каглота из команды «Господи помилуй». Тут же он сделал шаг вперед, сблизился со вторым и обрушил удар ему по темени. Это оказался сам Иван. За секунду оба противника были повержены, а внутрь уже лез третий. Увидев, куда выворачивает, он кинулся назад. Но Лыков уже настиг его. Он едва не огрел убийцу по затылку, но сдержался. Тут упал бы за порогом в коридоре, и до знания могло подумать, что сыщик Выскочил из камеры, значит, замышлял побег. Поэтому он просто дал третьему могучего пинка. Портовый улетел в коридор, сбив с ног других охотников задушить Лыкова. А сыщик уже отскочил за косяк, держа железяку наготове. Он убрался очень вовремя, поскольку тут же из коридора в дверной проем начали стрелять перепуганные надзиратели. Слышались крики. «Он вылнул пруд! бегущий гущий!» отдышался и оценил ситуацию. Два негодяя лежали внутри, у порога. Это то, чего он хотел добиться. Другие фартовые убежали, а вместо них остались надзиратели. Тоже ожидаемо. Пока все шло по его плану, но в камеру полетел свинец. Били сразу из трех револьверов. Пули рикошетили от стен и разлетались вокруг. Сыщик присел на одно колено и прикрыл голову рукой. Однако ему везло, заряды уходили поверху и не задевали арестанта. Стрельба стихла, и послышался голос Сахтанского. «Лесота, проверь, жив ли он, ваш ваше высокоблагородие? А если жив? Он же меня. Быстрей давай! Ты хоть понимаешь, что с будет, если сейчас приедут из тюремного управления?» Минуту или две ничего не происходило. Только стражники припирались между собой. Никто не решался войти. На полу стонали и слабо шевелились уголовные. «Эй, ты как там?» — крикнул старший надзиратель. Выков промолчал И вскоре увидел руку с револьвером, которая медленно выдвигалась из-за косяка. Алексей Николаевич приложил ее сверху. Смитвессон выпал, а Лисота с криком отскочила обратно. Тут же ногой сыщик пододвинул оружие к себе и поднял. Сделал еще спокойнее. Теперь пусть попробует войти. Снова загрохотали выстрелы, но уже из двух револьверов. Видимо, Сахтанский доверял лишь нескольким надзирателям, а других не позвал. Но свободные от смены сами спешили на шум. И вскоре в коридоре уже слышалось много голосов. Алексей Николаевич понял, что пора вести агитацию. Он крикнул. — Срочно телефонируйте в главное тюремное управление. Пусть Крулев едет сюда. Я сдамся только ему. В ответ полетели пули. Но чей-то рассудительный голос сказал. Там арестанты на полу валяются. А как они оказались в запертом карцере? Ваше высокоблагородие. Лыков же один сидел. Другой, кажется, заседателя подхватил. А побег ли это вообще? Мне кажется, Лыков свою жену спасал от фартовых. Я вижу, на полу лежит Илуферев, а снизу вроде Егор Сучкин. Давайте вызовем прокурорский надзор. Пусть он разбирается. — Я тебя вызову, — гаркнул Сахтанский. Для чего Лыков пруд из окна выломал? Конечно, для побега. Стреляйте все пачками, пока не убьем. приказывая огонь. Но бахнули те же два револьвера. Никто из вновь прибывших стрелять не стал. Капитан начал сквернословить. Лыков, перекрывая пальбу, опять крикнул. «Умные среди вас есть, я вижу. Это действительно не побег, а самозащита. Зовите прокурора, Хрулева, Трифонова, Мирбаха, всех! Тут дело темное. Сами не лезьте, поручите верхам!» Услышав громкие фамилии, прекратили огонь и те двое. А может, у них кончились заряды. Обстановка в подвале изменилась в пользу осажденного. Свидетелей полно. Побег, если он и был, уже не удастся. Лучше дождаться начальства». Сахтанский еще пытался гнать подчиненных вперед, но те его не слушались. Слишком странно все выглядело. Два бандита каким-то образом проникли в запертый карцер, коррестанты из благородных. Зачем? И кто их впустил? Он там внутри с прутом и револьвером. Видно, что большой лавкач Зачем голову подставлять? Оставалось ждать. Время было на стороне сыщика. Убить его на глазах такой толпы уже не выйдет. Вот-вот приедут члены тюремного управления, и можно будет сдаться им». Стражники во главе с Сахтанским тоже поняли, что проиграли. Капитан стал кричать. «Лыков, выходите! Я обещаю честное разбирательство. Тут человек двадцать стоит. Вам нечего опасаться». «Ты и честное разбирательство?» — ответил сыщик, не высовываясь. «Смешно даже слышать. Вот я тебе обещаю разбирательство. Такое, что погоны поменяешь на серый бушлат. Лесото, сукин сын, слышишь меня?» тебя тоже касается хотели убрать меня руками бандитов кто пустил их в камеру а думаетейте над ответами пока степан степанович не приехал через полчаса раздались голоса и подвал наполнился новыми людьми раздался голос Трифонова. трифонома убрать оружие в кобуры и через минуту его же а же николаевич что трифонов можете выходить лыков немедленно выпросил наружу револьвер соты и пруд затем вышел сам михаил михайлович спросил в зал ноуна Что тут произошло? Исправляющий должность начальника тюрьмы, капитан Сахтанский, обвиняет вас в попытке побега. Выломли пруд из окна, ранили надзирателей, завладили его оружием. Зайдите внутрь, и все поймете. Татский советник шагнул в карцер и ахнул. Это кто такие? Сверху стонет хозяин литовского замка, как его тут назвали, Тимофей и Илуфериев. Иван, по которому плачет бессрочная каторга. Под ним скулит некий Жоржик. Причин дал из его свиты. Ваш Сахтанский в первый же день, как стал начальником, засадил меня под фальшивым предлогом в карцер, а потом впустил фартовых, чтобы те меня убили. — Вся ложь! — крикнул издали капитан, не решаясь приблизиться к сыщику. — Он напал на сокамерника. Пришлось его изолировать. Допросите курган Губенко, бывшего пристава. — А как же люди, что лежат на полу, оказались в запертом карцере? — спросил Трифонов. — Где в это время... — Был коридорный. — Будем разбираться, ваше высокорудие. Но Лыков готовил побег. В этом нет никаких сомнений. Прутон зачем вылому? Хотел в окно урезнуть. — Ага. И оказался бы во внутреннем дворе, на мушке у часовых, ухмыльнулся Алексей Николаевич. Очень было бы умно. Раздались еще шаги, и появились Азвистополы с полковником Запасовым. — Что произошло? — Рьяна носил на тюремщиков Сергей. — Мы получили телефон, что Лыкова хотят убить в карцере, что туда лезут бандиты. Ну-ка. Не спрашивая ни разрешения, он шагнул внутрь, перевернул подающего признаки жизни Илуфериева кверху лицом, и все увидели в руке Ивана кожаную удавку. — Вот и орудие замышляемого убийства, — указал на нее Звездопола. Телефон не соврал. — А который под ним лежит, я вижу, финку, — обронил. Добрые гости наведались к сыщику. — Михаил Михайлович, и Сахтанский смеет врать, что это побег? — Где это, сволочь? — — Сахтанский, иди сюда, я тебе покажу улики. — Ах он дрянь, — заревел полковник запасов. Лыкова задумал удавить, сейчас же рапот по команде, а утром дуэль. Дальше началась ругань. А алексей николаевич вдруг страшно разболелась голова, видимо, от переживаний, ведь он уцелел только благодаря своей огромной силе и еще благодаря предупреждению его Ночь после покушения сыщик провел в отдельной палате тюремного госпиталя. Запасов обырьки всем регламентом приставил к нему жандарма. А старший врач Миронов дал успокоительных капель. Николай Николаевич обследовал также тех, кому достал с прутом по голове. Илуфериев пришел в себя и что-то мычал. А Жоржик Сучкин лежал без сознания. Трифонов назначил комиссию по выяснению обстоятельств побега. К утру о уже не было и речи. Чины прокурорского надзора переквалифицировали дело. Теперь оно называлось «О покушении на убийство» исправительного арестанта Лыкова. Двое фартовых проходили как подозреваемые. Однако допросить их пока не было возможности. Зато вовсю шел допрос старшего надзирателя татебного отделения. Лисота тоже оказался в госпитале. Алексей Николаевич еще наверху сломал ему нос, а потом в подвале руку. Но говорить-то он мог. Трифонов лично задавал ему вопросы. В результате распоряжением начальника главного тюремного управления капитан Соктанский был отстранен от службы. На место смотрителя был назначен второй помощник, ротмистр Белозор. Лесота пока держался и никого не выдал. Обитателей Ивановской камеры рассадили по разным отделениям. Утром Лыков вернулся к себе. Он чувствовал себя как человек, последний миг сорвавшийся с виселицы. Вроде бы хорошо, но отчего так тошно. Голова по-прежнему раскалывалась, все тело болело, словно он целую ночь добывал киркой руду. Первым, кого он увидел, был Салатко-Петрищев. «Счастливец, мошенник!» Стоял возле двери своей камеры в дорогом халате фасона герцог и безмятежно отхлебывал коньяк прямо из горлышка. Мошенник наблюдал, как рабочие убираются миндальными отрубями. Лыков помурщился. Он считал себя человеком обеспеченным и потому раньше по субботам принимал дома ванну с теми самыми отрубями. А тут ими моют полы. Хотя по уставу это полагается делать... Мыльно-карболовым раствором или зеленым мылом. Вот жилье. Салатка Петрищев обрадовался соседу, подскочил к нему из за тараторием. — Алексей Николаевич, говорит, а вас чуть было не сожгли соленой кислотой. Это уже старая новость. И в старате, Агафонович, меня только что едва не удавили в карцере. — И, как видите, трое неудавшихся убийц в госпитале, а я возвращаюсь к себе. — все За те же дела? — сочувственно спросил аферист. Ну, англичане хотят, чтобы сыщика Лыкова быстрее закопали. И много других желающих. — Алексей Николаевич, зачем вам это? — спросил вдруг Салатка Петрищев. — Что именно? — Ну, такая служба. Я украл миллион, и никто не собирается меня убивать. Вы же рискуете головой за смешное жалование. Кто-то ведь должен чистить наши хлева. Иначе захлебнемся в нечистотах. Вот этот кто-то пускай и надрывается. Но вы-то умны? и потому должен быть Плутон, — согласно Репетилову, — рассмеялся сыщик. — По себе меряйте. Не все умные хотят быть ворами мошенниками, как вы. Но Лыков не дал соседу закончить, кивнул и пошел к себе. Трое сокамерников были в сборе. Курган Губенко, как только увидел вошедшего, подскочил чуть не до потолка. Сыщик молча взял с его кровати вещи и вышвырнул за дверь. Пристав взвыл, но возразить не посмел. Алексей Николаевич побросал в коридор все его имущество и направился к хозяину. Тот обежал вокруг стола и выскочил вон. Лыков попробовал дать ему пинка на прощание, но не успел. Подлец оказался шустрым. «Не — непокупной покупной! — крикнул бывший статский советник. Мигом подскочил Иван Макарович. — Я здесь, ваше сокрование. Посели эту скотину куда-нибудь. Со мной он больше жить не будет. — Слушаюсь. Лыков уселся за стол, налил себе пива Федор с Николаем Викторовичем не сводили с него глаз. — Живой, живой! — успокоил он сокамерников. — Расскажите, я в поезд вставлю, — попросил Агарков. — Что-то нет желания. Давайте о другом. Я упоминал, что в восемьдесят третьем году был демоном и прошел по этапу до Забайкалья. — Нет, — хором ответили по кору с Агарковым. — Давайте закажем пожрать и слушайте. — Федор, а ты от чего не на работе? — Вас ждал. — А то всякое говорили. Будто бы вас ранили, и вы при смерти хотел узнать из первых рук. Все обошлось. Я покалечил Лесоту, а Елуфереву с Жоржиком проломил головы. — Где? В карцере. Куда они пришли меня убивать? Сокамерники вцепились в сыщика и стали требовать подробностей. Он ответил, что капитан Сахтанский отстранен от службы, и дело кончится для него тюрьмой. Он, Лыков, очень для этого постарается. Новым исправляющим должность смотрителя назначен ротмистер Белозор. Начато дознание по факту покушения на убийство арестанта Лыкова вкупе с расследованием воровства в военно-омбудировальных мастерских. Результатами интересуется сам Хрулев, поэтому замять скандал не получится. И вообще, в Петербургском исправительном арестантском отделении настали новые времена. Завершил свой рассказ Лыков следующим пассажем. Ну, и я живой остался. Хорошо.